Три уровня, на которых застревает психосоматика. Как избежать откатов? Жизнь. Можно начать с чистого листа, но сам почерк изменить гораздо сложнее. Паула Каэлья. Почему даже в глубокой психологической работе бывают откаты? Почему самые качественные инструменты не всегда срабатывают эффективно? Рассмотрим момент приобретения наших страхов и нежелательных, дискомфортных эмоций. Представьте себе ситуацию. Вы идёте вечером по тротуару в наушниках, слушаете музыку или, может, разговариваете по телефону, и сзади раздаётся виск шин. Очень резкий, очень стремительный, очень громкий. И если вы внимательно прислушаетесь к своим ощущениям, то, скорее всего, будет какой-то отклик в теле. Каждое стрессовое событие сопровождается какими-то эмоциями, каким-то сознательным пониманием или решением, что с этим делать. А неосознаваемая реакция — желание убежать, напасть или замереть. Мы не останавливаемся подумать, а как я буду на это реагировать. Это то, что тело воспроизводит самостоятельно. Известные реакции «бей», «беги» или «замри». Зная об этой особенности нашего тела и психики, Александр Суворов, отбирая воинов в свои подразделения, создавал им испытания, в ходе которых что-то очень сильно пугало человека. И экзаменаторы смотрели на реакцию. Если человек краснел, это говорило о готовности драться, вступить в бой, в схватку. Мы знаем, что физиологически это сопровождается выбросом норадреналина и повышением давления. А если испытуемый бледнел, выбрасывался адреналин. Это соответствовало реакции замирания или бегства. Это не говорит о том, что человек плохой, но в какой-то кризисной ситуации во время боевых действий он может не повести себя так, как надо. Несмотря на то, что эти инстинктивные реакции находятся на уровне подсознания, с ними можно работать. Для этого подходят современные техники гипнотерапии, и я использую их при работе со спортсменами. Но я хочу обратить ваше внимание на то, как мы воспринимаем стресс. Это происходит на нескольких уровнях. Мы запоминаем и сохраняем эту память на физическом, телесном уровне. Это самый глубокий слой, про который нельзя забывать. На уровне эмоций и чувств и на уровне логики или ума. Как правило, именно мысли по поводу разных событий мы замечаем в первую очередь, хотя на самом деле Этот слой порождается предыдущим. Необходимо запомнить, что для того, чтобы эффективно работать с фобиями, с любыми дискомфортными чувствами и тем более с психосоматикой, важно учитывать их все. Например, от многих специалистов сейчас можно услышать, что они работают с ограничивающими убеждениями. Но убеждения — это уровень ума, который находится на поверхности. Под ним глубже находятся чувства и эмоции а ещё глубже — реакции тела. Точно так же происходит, когда специалист работает с эмоциями, но забывает про убеждения или телесный уровень. Там дискомфорт продолжает оставаться и застревать. И вот кажется, что результат есть, но эмоциональное напряжение вновь подпитывается от телесного и происходит откат в результатах. То же самое происходит с работой через тело когда даже удается найти источник напряжения и поработать с ним, но не происходит нового осознания ситуации. И если какая-то проблема — это резиновая веревка, привязанная к колышку, то односторонняя работа лишь растягивает эту привязь. Потом резина сокращается, и человек вновь возвращается в свою привычную реальность. Комплексный подход. Среди специалистов по психосоматике бытует мнение, что для избавления, например, от аллергии необходимо проработать все сферы жизни человека, весь невроз. Просто потому, что напряжение из одной области может влиять на другие. С одной стороны, это верно. И любую проблему можно сравнить с завалом из досок. Это целая конструкция, и чтобы она перестала доставлять дискомфорт, надо разбирать её постепенно и комплексно. Но на практике Важно не забывать, что каждая составная часть этого завала имеет несколько уровней, которые её образуют. Как-то ко мне обратилась девушка с аллергией на животных. До этого она работала с моим коллегой, но аллергия так и не прошла, хотя общее состояние существенно улучшилось. В ходе работы мы нашли стрессовую ситуацию, связанную с животными. Причём непосредственно с этой ситуацией уже работали, и в ней не было прежнего напряжения. А случилось там следующее. Перед выпускным в школе она пришла забирать свое платье у портнихи и до слез расстроилась, потому что готовое платье не смотрелось так, как она себе представляла, а времени переделывать уже не было. В мастерской в это время находилась кошка. Все, что я сделал, донес это до ее логического понимания. Мы проговорили, что кошка не имеет отношения к ее состоянию и не является его причиной. После той консультации она отправилась проверять результат к родственникам и знакомым, у которых были животные. Аллергической реакции больше не было. Аллергия прошла. Почему после стресса дискомфорт остаётся в теле? Можно было бы ограничиться тем, что таковы особенности работы нашей нервной системы. Но я бы хотел остановиться на этом подробнее. То, о чём пойдёт речь, хорошо знакомо массажистам, остеопатам и мануальным терапевтам. Иногда после автомобильных аварий человек, который полностью восстановился или даже не имел травм, может жаловаться на мышечные боли. Специалист по телу работает с ним, боли проходят, но спустя неделю снова возвращаются. Казалось бы, объективных причин нет, и тем не менее боль есть. Получается, что нервная система воспроизводит это состояние напряжения. Организм зависает в том событии, и ему кажется, что это нужно для того, чтобы защититься от угрозы. Ведь напряжение мышц призвано защитить внутренние органы от повреждений. И это происходит, хотя ситуация уже давно в прошлом. С болями после аварии у меня в практике было несколько случаев, и всегда люди сталкивались с необходимостью регулярно, например, раз в неделю посещать массаж или баню. А по мере работы эти интервалы увеличивались, и сам массаж переставал быть жизненной необходимостью. Такой же механизм возникновения и у фантомных болей, и у боли неясной этиологии. Однажды ко мне обратилась девушка с болью в голове. По её словам, боль ощущалась, как натянутая внутри черепа нитка между глазом и ухом. Все обследования и специалисты в один голос говорили, что болеть там нечему, и всё в порядке. Мы же нашли с ней давно забытую ситуацию, когда в возрасте пяти лет её катали на лошади. Взрослые отвлеклись, и она упала, ударившись головой. И именно тогда возник этот симптом, который с возрастом стал проявляться всё сильнее. Другой случай был связан с болями в левом подреберье. Ни один из врачебных диагнозов не подтвердился. В ходе работы мы нашли событие, связанное с потерей близкого человека. Тогда... От горя у девушки перехватило дыхание, и этот спазм держался несколько дней. Что интересно, иногда даже не обязательно вспоминать первопричину, которая сформировала напряжение. Однажды я проводил тренинг, посвящённый освобождению тела от мышечных зажимов в школе танцев, и участники делали различные упражнения и задания. После одной из медитаций девушка очень радостно поделилась тем, что у неё прошла головная боль, мучившая её после аварии уже несколько лет. В среднем, даже с помощью массажа, боль удавалось убрать максимум на час. Мы связывались с ней позднее, чтобы посмотреть динамику. Боль не вернулась. Это стало возможным благодаря глубочайшему расслаблению, когда человек доверяется и отпускает всё напряжение. Я прикладываю запись этой медитации, чтобы вы смогли её опробовать на себе. QR-код. Со ссылкой на видео вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Нейробиология и память тела Исследователи и неврологи сделали открытие, подтверждающие то, что я вижу во время практики. Используя функциональную МРТ для анализа активности мозга, исследователи просили испытуемых вспоминать сотни знакомых понятий. Результаты показали, что представление об объектах и событиях, кодируемых в мозге, представляют собой набор из двух типов воспоминаний о прошлом опыте. Первый — воспоминания о наших сенсорных ощущениях и двигательных реакциях на них. Сенсомоторная информация, связанных с формированием в нашем опыте представлений о конкретном событии или объекте. Второй — воспоминания о наших эмоциях, эффективной информации, испытанных нами в ходе восприятия конкретных сенсорных ощущений и двигательных реакций. Это значит, что наши воспоминания записаны с использованием двух языков — язык тела для записи сенсомоторной информации и язык чувств. Любую проблему можно сравнить с конструкцией, где есть камень, который поддерживает несколько ножек. Чтобы работать с этой конструкцией, важно уделить внимание каждой из ножек, что поддерживает ее равновесие. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Итак, камень — это какой-то симптом, который мешает человеку. Например, заикание. А у всех, кто страдает от заикания, есть ситуации, где оно усиливается или пропадает совсем. Например, оно может проявляться во время публичных выступлений или когда человек хочет записать видео и что-то прокомментировать. А также в ситуациях, когда он общается с людьми противоположного пола. И каждая сфера может не зависеть от других. В работе с заиканием часто можно видеть, что симптом уменьшается постепенно во всех ситуациях. Или после каждой консультации улучшается какая-то определенная сфера. Для того, чтобы работать со страхом и другими эмоциями, нужно переключаться на уровень подсознания. Уровень логики «Видишь, ничего же страшного нет» не работает, потому что если сравнить это с компьютерной системой, то логика — операционка а реакции тела — прошивка. Поэтому и нужно обратиться к прошивке, то есть к подсознанию, и найти самую первую ситуацию, в которой возникла ошибка. А работа с первым событием, заложившим чувствительность, ядром травмы. Одна из особенностей, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся найти первопричину, эти события амнизированы, забыты. Иногда из-за того, что происходили в совсем раннем возрасте. Иногда это результат защитной реакции психики, которая пытается сохранить стабильное состояние. Поэтому для поиска таких ранних событий необходимы техники, основанные не просто на переборе воспоминаний и гипотетических предположениях. В первую очередь это различные варианты гипнотических регрессий. Выше я говорил. События, связанные с одним типом стресса, это бусины на нитке. А сама нить телесное и эмоциональное состояние, которое сопровождает нас в этих ситуациях. Где-то в самом её начале существует узелок, на котором всё держится. Этот узелок — информация, заложившая фундамент для страха, стыда, обиды или чего угодно другого. Пример. Молодой человек боялся пауков — нашли события в пять лет ему в лицо другой ребенок бросил паука с криком ядовитый паук до этого он не боялся пауков а с этого момента что то случилось запустился симптом или если обратиться к нашей схеме появления сорняка вырос заметный сорняк появилась фобия которая просуществовала до тех пор пока ее не проработали казалось бы все хорошо ведь страх пропал но пропал только этот страх сама по себе нить Осталось, причём с некоторыми бусинами. Однажды он сделал заказ в ресторане и выяснил, что вид неочищенных креветок вызывает тот же неконтролируемый страх. Эту реакцию вызывали их изогнутые ножки. Что показательно, очищенные креветки воспринимались совершенно спокойно. Когда начали искать причины этого дискомфорта, то выяснилось, что за год до истории с пауком он сидел в этом же дворе. И рассматривал сороконожку, ползущую по руке. Дети по природе любопытны, и он просто за ней наблюдал. В его картине мира не было предубеждений или страхов, и не было опыта взаимодействия ни с чем подобным, потому что в детстве мы учимся или на своем опыте, или на опыте окружающих людей. И вот, сороконожка ползет по его руке, а он смотрит на нее и просто изучает. И в этот момент. Другой ребёнок, который находился рядом, с дикими криками убежал. Никакого вреда от сороконожки не было, но поступила информация от другого человека. Можно сказать, мнение другого человека. И подсознание мальчика промаркировало сороконожку. Эта штука потенциально может быть опасна. А когда через год в него бросили пауком, этот процесс завершился вердиктом. Сто процентов опасно что-то похожее и с изогнутыми лапками. То есть более ранняя ситуация подготовила почву, чтобы возникли последующие реакции и выводы. Иногда это происходит в несколько приёмов, иногда достаточно какого-то одного мощного стимула. Ещё один пример из практики. Человек боится летать на самолёте. Страх появился после полёта, во время которого самолёт попал в турбулентность. Бортпроводница ударилась и рассекла кожу. За бортом темно, гроза, самолёт трясёт, системы оповещения усиливают тревогу. И ещё добавляется травма другого человека. Этого оказалось достаточно, чтобы появилась фобия и страх за жизнь. Но ведь не у всех в том самолёте возник этот страх. И даже не у всех, кто видел эту бортпроводницу. Дело как раз в том, что у каждого из нас своя неповторимая история. Оказалось, что этот человек в детстве смотрел передачи про крушение самолётов. И это посеяло семечко, из которого потом вырос корень, превратившийся уже в растение. В такой сорняк, который нельзя игнорировать. Сорняк, который даёт о себе знать и мешает спокойно летать. Поэтому очень важно иметь в виду все три уровня — тело, эмоции и логика. Нужно их подружить в ходе работы. Важно найти не поверхностное событие, а первоисточник, потому что работая с верхушкой или даже местом, из которого вырос сорняк, вы можете не убрать его корень. Он останется и будет вырастать снова. Если посмотреть на психосоматические расстройства, то они развиваются и существуют по таким же принципам. В моей практике был случай, У человека заикание началось не в детстве, а в одиннадцатом классе. В один момент, когда он вышел выступать у доски, одноклассник сделал ему замечание, и он начал заикаться. Мы исследовали этот симптом на трёх уровнях. То, как он чувствует это напряжение и ступор в теле. То, какие при этом он испытывает эмоции и как ощущает себя. Я какой-то неправильный или какой-то не такой. Какие выводы? Даже скрытые этому соответствуют. Например, рассказывают что-то опасно, засмеют. Или «я не должен проявлять себя». Но ведь для того, чтобы он так себя почувствовал, должно было произойти что-то ещё. Мы искали предысторию, буквально держась за телесный симптом, как за ниточку, определённым образом разматывая всю эту цепочку. Настоящие причины или комплекс причин всегда индивидуальны. И в данном случае первопричиной оказалась аналогичная ситуация в первом классе за 10 лет до этого, когда ответ у доски наложился на плохое настроение, а одноклассники передразнивали его. Казалось бы, рядовая ситуация стала предпосылкой для появления заикания в более взрослом возрасте. Вторичные выгоды. Ещё один фактор, который может повлиять на то, что проблема не решится, заключается в том, что она зачем-то нужна. На самом деле, все наши проблемы нам зачем-то нужны. Мы поговорим об этом подробнее дальше. Есть свои причины, по которым это происходит, и человека нельзя за это осуждать. Психика так работает, что мы неосознанно начинаем пользоваться какими-то неочевидными благами, находясь в определённой жизненной ситуации. Мозг таким образом нас адаптирует, пытается нам помочь. Он как бы говорит, раз уже это случилось, Давай посмотрим, как это использовать. Надо понять, зачем вам это нужно и как вы будете жить без этого или вместо этого. Может быть, придётся взять ответственность на себя. Может быть, столкнуться с каким-то дискомфортом. Решение о движении вперёд должно перевесить потенциальные выгоды от топтания на месте или застревания в чём-то. Подведём итог. Какие могут быть основные причины того, что проблема не решается? Во-первых, важно учитывать, что любая травмирующая история застревает на трёх уровнях. Физический или телесный уровень, эмоциональное ощущение и уровень логики. Нужно работать со всеми тремя. Во-вторых, отсутствие комплексного подхода. Каждая проблема, похоже, на завал из досок и работая с ней только с одной стороны, убирая только одну или несколько досок, мы не убираем весь завал целиком, и он может продолжать оказывать на нас влияние. В-третьих, желательно находить самые ранние ситуации, самые ранние события, чтобы работать именно с ними. Это важно, потому что именно там закладывалась первичная информация, и именно там можно разобраться с корнем всего дерева проблемы. В-четвёртых, нужно учитывать фактор вторичной выгоды и работать с ним. То есть с неосознаваемыми плюсами, которые человек получает вместе со своей проблемой. Как бы странно это ни звучало.